Глава пятая. «О, пропащий вернулся!» — радуется Володя. «Как самочувствие!» — беспокоится второй попутчик. «Если покеморить охота, можешь наверху прилечь, на моем месте. Мы тихо посидим, не помешаем». «Понятно, что я им уже не нужен. На столе лежит расписанный тетрадный лист с пулей. Пока по чуть-чуть. Всего десять очков в гору. Договорились, небось, играть по мелочевке. На интерес». По копеечке, к примеру, чтоб страшно не было. После ставки, понятное дело, подрастут. А вот фраера, которого они собрались окучивать на месте, пока нет. Слышно, как за стенкой он спорит с женой, уверяя, что водку пить не будет и играть станет на просто так. Наивная ложь. Казалось бы, жертва сложная. Как можно обчистить мужика прямо под оком бдительной супруги? Но все имеет две стороны. Опасаясь гнева жены больше, чем укора совести, лох сам становится соучастником кидал Так что без проблем отдаст долг, лишь бы шум не поднимать. Может и вещами расплатиться, часы с руки снять, или перстенек, если имеется. Жене потом соврет, что потерял. Кому-то, возможно, было бы неприятно, что я использую слово «лох». Скажи такое, кому в глаза обидится же. «Уважаемый человек, ценный сотрудник, семьи нина его лохом кроют. Я делаю это нарочно. Особенно в разговоре с самим собой вещи надо называть своими именами, особенно если имена эти неприглядные и унизительные. Коррупционера вором, даму полусвета шалавой, а простого человека, который сам несет свои деньги мошенникам лохом». «Важно понимать, что эти улыбчивые парни не испытывают к тебе ни симпатии, ни сочувствия. Им на тебя, в принципе, все равно, как на овцу, которую стригут на шерсть, или на куренка, которого отправляют в суп. И нет в этом ничего обидного. Я в глазах этой парочки точно такой же лох, только лох зубастый». «Уже нашли с кем сыграть?» — говорю между делом. «Небрежно так, но с легким разочарованием». «А ты что, надумал?» — спрашивает Володя. «Можем и на четверых полю расписать. дел недолгое». «Шмотки мои, сигареты импортные, они уже давно срисовали. Не удивлюсь, если и деньги в кошельке пересчитали, пока я спал. И так же аккуратно положили обратно. Зачем красть, если сам отдам, только позже?» «В отношении меня они не спешат. В одном купе едем, дорога дальняя, никуда не денусь». «Знакомый предложил, — говорю, — ну, раз уж вы начали, то, значит, огорчу его». «Пускай приходит, — радуется Серега. Мотыльки к ним сами на огонек слетаются. Не пойдет он сюда, морщусь я. Там такой гусь, его с места не сдвинешь. вы свои едет с полным комфортом. Да ладно, парни, не берите в голову. Пойду найду еще кого-нибудь». Парни переглядываются. «А что за гусь? — любопытствует Володя». «Директор винзавода, — говорю, — я с ним в Москве познакомился. Вернее, не с ним, а с его работницей. Есть там такая Галя. Так у нее такая зад...» «Ты про Галю погоди!» — перебивает меня Володя. «Ты ж не с Галей играть зовешь?» «Нет, с Галей я другой хочу, грустнее я. Самое главное, что она не против. а Этот прицепился, сыграй да сыграй. А вдвоем какая игра? Вагон и для моих попутчиков — территория неизведанная» хотя бы потому, что нет у них никакого основания в нем оказаться. Едут в нем люди ответственные, праздного шатания, неодобряющие. Можно, конечно, подловить их в вагоне-ресторане, но это подразумевает сложную комбинацию, на которую в вагонных катал нет ни времени, ни желания. Вон курортники в каждом купе, только успевая нахлобучивать. Лучше синиться в руках. Но тут пресловутый журавль оказывается не в небе, его, можно сказать, преподносят, На блюдечко с голубой каемочкой. Эмоции двух бедняг читаются по их глазам. «Ну, что мы поимеем с бедняги-отпускника? Сотни три накопленных рублей, часы славы с пятнадцатью амнями потёртое обручальное колечко, чтобы сдать в ломбард? Случается и такое, в азарте отдают последнее». А советский директор может и пару тысяч на столе оставит не поморщившись. Ну, а если в азарт войдет, то тут не просто золотая жила, тут целый прииск. «Пойдем, перекурим», — предлагает Володя. Чувствуется, что из них двоих он более заводной. Наживку проглотил вместе с удочкой. «А этот директор твой, он что за мужик?» — уже в тамбуре спрашивает осторожный Серега. «Спокойный», — говорю, «положительный». «Совхоз у него, и при нем винзавод». Сдаю я бубона с потрохами. Каталы переглядываются, угощая их камелом, намеренно светя импортные сигареты. «Вот, угостил. Незаслуженно приписываю товарищу директору щедрость и некоторую легкомысленность. Бери, — говорит Михалыч пачку у меня такого добра много». «Пошли», — приятельски хлопает меня по плечу. «Невежливо заставлять человека ждать». Про соседа-курортника они уже забыли. Забавно. Бедняга даже обидится, наверное, не зная, мимо какой неприятности его жизнь пронесла. СВ, что означает всего лишь спальный вагон, как будто в плацкарте пассажиры по умолчанию уснуть не могут, роскошь и не поражает. Все отличие от купе заключается в отсутствии верхних полок и мягких спинках вдоль стен, на которые можно откинуться, как на диване. Но особое отношение чувствуется. Шторки на окне сияют чистотой, словно только что выстираны и выглажены. Ствол застелен белой на крахмаленной скатертью. Это даже лучше. Карты скользить не будут. На деревянной вешалке висит пиджак, перевернутый лацканами к стенке. Об этом я с товарищем народным депутатом заранее договорился. «Парни простые», — объяснил я ему, — «зарабеют, еще и играть не сядут». Тот посмеялся моей осторожности, но значок убрать с глаз позволил. Бубун приветствует новых знакомых, а я, даже не присаживаясь, тороплюсь к выходу. — фёдор Михайлович, ты куда? — удивляется бубон Да я это... Думал девчат ваших сходить проведать, — говорю, подмигивая Володе. — Да и играю я так себе. Посредственно играю, честно сказать. — Ты девчатам головы не морочь, — хмурится винодел. — Я за них ответственность несу. Должен вернуть домой в целости и сохранности. — Успеешь еще, Федя? — самым некомпанейским образом осаживает меня Володя. — Первым делом, как известно, самолеты, а девушки потом. Садись. Вчетвером игра веселее. Губит жадность фраеров. Мало им одного жирного гуся решили еще меня под шумок обобрать. С искренним вздохом сажусь играть. А за Федю я вам отдельный штраф выпишу. Серега ловко расписывает пулю, и мы уговариваемся о правилах. Немного на свете игр, которые позволяют так много разнощений, как проферанс. Иные конвенции так различаются, что думаешь, об одной ли игре вообще идет речь. Катало играет ленинградку с жесткими азартными дополнениями. Так после каждого круга раздач следует обязательные двойные распасы, которые даже при небольших ставках позволяют вписать в гору солидные штрафы. Такие особенности мне знакомы. Обычное дело в игре против математиков, честных и сильных игроков, побеждающих за счет стратегии аккуратности. При них возрастает роль везения, а значит ловкости рук. Бубун такими правилами немного смущается, но я, как истинный лох, пожимаю плечами, и он тоже соглашается. Первую пулю расписываем минут за сорок. Бубун остается в небольшом плюсе, всего шестьдесят две копейки, и мы, смеясь, всыпаем ему в кучку свой проигрыш. Володя предлагает поднять до десяти копеек, а то столько меди ни у кого не наберется. Возражение идеи не находит. Володя ведет себя эмоционально, много шутит, иногда даже смешно. Серега сидит насупившись, делая вид, что расстроен. Я играю авантюрно, часто остаюсь без одной-двух взяток при заявленной игре и даже получаю замещание от Бубуна, чтобы не так сильно гусарил. Мне важно увидеть, какой трюк исполняют каталы. В арсенале у мелких шулеров их обычно немного. Слишком ленивы они, чтобы совершенствовать свое мошенническое мастерство. Изучит пару финтов и дурит с их помощью доверчивое население. И вовсе не обязательно это ловкость рук. Способность к карточным фокусам присутствует далеко не у всех. Намного чаще используются разные трюки, которые помогают узнать расклад на картах своего соперника как оно бывает в обычной дружеской игре. Сидит в квартире компания, режется в дурака и раз за разом заваливает какого-нибудь лоботряса. Не везет ему и все. С чего бы ни зашли, всегда не в масть. И невдомек ему, что сзади стоит шифоньер, и в полированные двери его все карты отражаются, как в зеркале. Много в квартире таких отражателей. Серванты со стеклянными дверцами, экраны телевизоров которые, правда, сейчас за великую редкость, светильники, окна, даже полированная поверхность стола зеркалит умелому глазу. И это хорошо, когда такой бестолковый товарищ с приятелями сражается и за свою глупость только щелбаны получает. В СВ никаких подобных поверхностей не обнаруживается, но, вернувшись с первого перекура, Володя небрежно кладет на стол массивную отполированную стальную зажигалку, похожую на американскую зиппо. Теперь на своей раздаче он видит все наши карты. Дальше дело техники. На раздающего, который сидит на прикупе, никто не обращает внимания. А тот между делом семафорит партнеру. Если трёт нос, к примеру, то на прикупе мусор. А если прикашливает, то Серега серьезно усилится и можно объявлять игру. И коронная, если губы вытянуты в трубочку, то пора объявлять бомбу. Распасовку в темное с повышенными штрафами. «На следующей пуле мы предсказуемо проигрываем». «Немного. Депутат — двенадцать рублей, а я — семь». «Это только в голливудском кино. Лохам сразу дают выиграть». «Не выигрыш!» — разжигает азарта желание отыграться. «Не за деньги ведь садятся играть поначалу ради победы. Проигрывать обидно, душа требует реванша. Как трясина затягивает утонувший сапог с каждым рывком все глубже. За окном темнеет». Очень вежливые и симпатичная проводница приносит чай с лимоном в тяжелых подстаканниках. Все-таки в вагонах СВ обслуживание отличается. После очередного перекура мы проседаем еще на несколько рублей, а Серега сразу на сорок. У них с Володей даже перепалка между собой возникает. Талантливо играют парни, с душой. Красивая штука. Неожиданно беру в руки Володя на зажигалку. Тот аж дергается от неожиданности. «Решил, наверное, что я раскусил его трюк. Продай, а? Прошу. Пятьдесят рублей за нее дам». Депутат даже оборачивается, удивленный моим бескультурным поведением. «Не могу», — пугается Володя. «Друг подарил. Дорога как память. Сто». «Я же сказал, не могу», — сердится он. «Ну ладно». Разочарованно кладу зажигалку на стол. Володя аккуратно поправляет ее, чтобы легла на правильное место следующей пули нам дают отыграться, но не слишком сильно, чтобы итог был все равно не в нашу пользу. Память человеческая имеет интересное свойство. Последнее произошедшее с ней действие она ценит намного сильнее, чем все, что было раньше. Делал тебе человек годами подлянки, а потом взял и пивом угостил. И верится тебе, что не мудак он, а причины у него были так скверно поступать, а вот сейчас он настоящий, хороший». Вот и бубун душой воспрял, чувствовать себя победителем, хоть и в минусе сидит. Плечи расправил и подбородок поднял. Я его движение копирую, потому как такая реакция для лоха естественная. «Давайте порублю завист», — предлагаю. «О, давай, поддерживает меня Серега. «Расчет сразу», — предупреждает Володя, — «в долг не играем». Для депутата это последняя капля. Ему, как человеку денежному, подозрение в нищебродстве неприятно. Не то, чтобы он привык купюрами швыряться, наоборот. Видно, что мужик он правильный, советский. Его задевает невысказанное обвинение, что он слово свое может не сдержать и долг не отдать. «Играем», — говорит Бубун. Володя берет в руки колоду. «Итого 374 рубля. Неплохо ты нас обставил». Это уже четвертая по счету игра, и каталы позволяют себе фамильярность в отношении Бубуна. Это нормально, по-другому и быть не может. В последней игре Володя с Серегой резко поменяли тактику раздачи карты дали Бубуну выиграть крупно. И как это было сделано? Например, один раз Володя сдал Сереге шесть старших карт одной масти, два туза и марияж. Любой бы тут заказал девять взяток, Серега так и сделал. И в результате остался без двух. «Ложимся», — говорю я Бубуну. Тот не стал вестовать на девятерной. Как говорится, на девятерной вестуют только пьяницы и студенты. Ну, или люди, которые точно знают, что сейчас произойдет. Выход Бубуна первый, и мы кладем карты на стол. Серега смотрит расклад и тут же в раздражении швыряет карты в своего напарника. «Руки тебе оторвать надо за такие расклады. Я его понимаю. У меня семь пикушек, туз и валет бубей и единственный козырь, восьмерка червей. У бубуна же семь крестей, две маленькие буби и тоже единственный козырь, семерка червей. Правда, мой выход и значит, что Серегиного пикового туза заберет козырем бубун. Потом то же самое мы провернем с крестовым тузом». И я закончу выходом в бубнового туза. Итого три взятки. Так как ставки уже серьезные, а рубль это как ни крути много, Серега сейчас разыгрывает целую комедию, наезжай на своего кореша. а вот у него железный. 16 в гору это сразу минус 160 рублей, целая зарплата. Вот такими несложными, но действенными методами катал и подводит ситуацию к тому, что будущая жертва не только отыгрывается за предыдущие, но еще и в плюсе остается. Я, кстати, тоже проиграл в этой игре, но немного. 40 рублей из общего выигрыша товарища директора МАИ. А значит, что время повышать ставки. Тем более, что и наше путешествие вот-вот подойдет к концу. До Симферополя осталось 4 часа. Как раз на одну хорошую игру. «Вы как хотите», — говорит Серёга после расчета с Бубуном. «Ну, я хочу отыграться». «Так что предлагаю финальную пулю расписать, и на этом закончим». «Отчего бы и не расписать еще раз?» — добродушно отвечает Бубун, открывая окно и раскуривая Кэмэл. «Угощайтесь, мужики!» «Все, я не исключения берут из пачки импортной сигареты, и вскоре в СВ стоит такой дым, что хоть топор вешай». Если бы тут ехал кто-то другой, а не Бубун, то нам бы давно замечание сделала проводница. Но, учитывая масштаб личности этого пассажира, она и слова не говорит. — Так же по рублю, — спрашиваю я. — Я бы поднял стовки, — говорит Серега. — Последняя игра как-никак. Может, по червонцу? — Ты что, совсем? Тут же откликается Володя. — Умножь на десять то, что сейчас спустил. Тебя Любка домой не пустит, если узнает, что ты две с половиной тысячи проиграл. То, что по первоначальной версии они были незнакомы, парни уже подзабыли. — Да ладно тебе, не будешь трепаться, она и не узнает. Да и не может мне два раза подряд так не фортануть В общем, товарищи, я за игру по червонцу. Ну, как знаешь, кретин, Володя делает паузу. Вот честно, ему бы в каком-нибудь провинциальном театре играть. А потом машет рукой и говорит. — а черт с тобой, я тоже за. «Не возражаю», — улыбается Бубун. «Для него это уже серьезные деньги, но не чрезмерные». «Не буду отрываться от коллектива», — говорю я. «Вот и славно», — тут же откликается обрадованный Серега. «Только ты огниво свое прибери», — говорю, «а то оно меня блеском своим так и манит». Отвлекает от игры, зараза. Дожидаюсь, когда недовольный Володя спрячет зажигалку в карман и потираю ладони. Вот теперь поиграем. блин Карты неловко рассыпаются у Сереги в руке. Сгребая их со стола, он словно бы нечаянно заминает угол на пиковом тузе. — приметно говорит Володя. — Как дольше играть? — У меня новая колода есть. — виновато говорит серёга Упакованная. Сейчас открою. — Ах, ну да. Новая колода, конечно. Серега, отточенным жестом, открывает колоду и выкладывает ее на стол. — Давай, Геннадьевич, сдавай. «Так, Володя вычеркиваем. Только что я сдал товарищу Бубуну лихой мизер, который закрыл каталу, и народный депутат поимел на катале сразу 100 вестов. А это, учитывая стоимость одного виста сразу целая тысяча рублей. Появление новой колоды снимает с моей души всякие моральные терзания. Действие, как известно, равно противодействию. Так что я включаюсь в милую игру по правильным раздачам правильным людям». Сложных винтов понятное дело, опасаюсь. С моими искалеченными пальцами опыт у меня был много лет чисто теоретический, но мне и нужно засадить их всего пару раз. Только сдаю я не для себя. Да и как это сделать, учитывая, что при игре вчетвером сдающий не играет? Нет, я сдаю Сергею Геннадьевичу. Но аккуратно, так чтобы катала раньше времени не прочухали, что их обувают. «Это дает то, что товарищ Бубун уже в неплохом плюсе. Теперь надо Серегу засадить. И как же хорошо, что мы с каталами сразу обговорили второй круг распасов, и моя раздача последняя. Еще минут пятнадцать эту сладкую парочку ждет большой сюрприз. Сначала раздает Володя, а Серега третий, они специально сидят друг напротив друга, так проще невербально общаться». «Первый круг распасов володя вскрывает первую карту девятка червей нормально. Валет от Бубуна, король серёги и я забирает узом. нормально, у меня на руках еще две черви, но это молки. тут я по идее ничего не возьму. Следом володя вышел своей второй картой снова черви десятка. Бубун берет королем серёга сбрасывает даму, а я восьмерку. Потом депутат вышел в пику, я бью тузом и забираю оставшиеся, чтобы потом отдаться. Нормально. того у меня четыре взятки. У Бубана пять. серёга забрал одну, а Володя списал с горы. Следующие два круга прошли ровно. Мы с Бубуном подросли еще на восемь в сумме, не критично. А теперь я сдаю. Пора. Если бы эти ребятки поменяли колоду еще раз, как они уже сделали перед распасами, у меня бы ничего не получилось. Но нет, это сделано не было. Ну, это их проблемы. Это только кажется, что рубашки карт одинаковые, на самом деле нет. Качество советской полиграфии такое, что есть крошечные, практически незаметные дефекты. Где-то поплыл рисунок в уголке, где-то краска на четверть, то, на другая. В общем, для внимательного человека меток достаточно. А так, где их не было, поработали уже мои руки, оставив заметные только мне следы. Так что я тасую колоду, нарочито смотря то на одного, то на другого, и при этом знаю, что происходит в моих руках и как лягут карты. Даю снять Володе. При должной сноровке и это не проблема, а потом начинаю раздавать. Ну вот и все. Ловите, товарищи, которые мне совсем не товарищи, пламенный привет от члена Союза писателей СССР. Вскрываю первую карту. Король пик. Может показаться, что это плохо, но все учтено. «У Сереги бланковый туз. Десять в гору. Получите и распишитесь. Снова мой выход. Стараясь не улыбаться, вскрывая вторую. Король крестей. Гейм, сет и матч, как говорится». «Да ты гонишь!» — буквально кричит Серега, кидая карты на стол. «Да как так-то?» Видать, он в этой паре младший, не умеет сдерживать эмоции. володина против внешне спокоен. Хотя я понимаю Серегу. У него в руке еще один туз, крестовый. А кроме него полная бубновая масть. Итого десять взяток, плюс десять в гору и минус тысяча рублей из кошелька. «А ну-ка, закатывай рукава, показывай, что там у тебя!» — кричит Серега. «Это какая-то херня, Володя! Ты что молчишь? Как так-то?» — как попугай повторяет он. «Сергей, вы хотите сказать, что Федор — шулер?» — удивленно спрашивает Бубун. «Он молодец. И с соображалкой, как и с умением считать в уме, у него все в порядке». Он уже прикинул, что в итоге выиграл не меньше двух с половиной тысяч рублей. Даже для человека его калибра деньги немалые. «Не буду я платить», — между тем распалялся Серега. «Не буду, и все тут». «Так, дружище, не кипятись», — отвечает Володя. «Давай спокойно перекурим в тамбуре, и ты остынешь. Извините, мужики, мы сейчас. Это уже обращаясь к нам. За бабки можете не переживать. Мы же не фраера какие-то. Когда дверь за ними закрывается, я говорю Бубуну. Теперь будем ждать». «Денег?» — не понимает он. «Нет того, как нас арестовывать будут».